Не пугайте, барина, ничего ему не говорите, Марта, воскликнула госпожа Класс. Бедные дочки, сказала она, прижимая к сердцу Маргариту и Филицию движением полным отчаяния. Хотелось бы мне пожить подольше, чтобы видеть вас счастливыми и замужем. Марта, продолжала она, скажите, Мюлькинье? чтобы он сходил к господину де Солису и попросил его от моего имени прийти к нам. Все это было громовым ударом, который отозвался в доме вплоть до кухни. Жозетта и Марта, обе преданные госпоже Класс и ее дочерям, были тяжко поражены, ведь другой привязанности у них не было. При страшных словах «Барин не умирает! Барин ее убил! Скорее готовьте горчичную ванну для ног!» У Жозетты вырвалось немало восклицаний по адресу ле Холодный и бесчувственный ле закусывал на краешке стола перед окном, в которой шелся два рассвет в кухню, чистенькую, как будуар франтихи. — Так и должно было кончиться, — говорила Жозетта, взглядывая на лакея, и становясь на табурет, чтобы снять с полки котелок, блестевший, как золото. «Ни одна мать не могла бы хладнокровно смотреть, как отец забавы ради пускает по ветру денежки! Да какие еще денежки!» Жозетту, которой лицо, обрамленное круглым чепчиком с рюшем, похоже было на немецкие щипцы для орехов, бросила на Люмкинье язвительный взгляд, и ее воспаленные маленькие глазки зеленого цвета, казалось, источали яд. Старик Лакей нетерпеливо пожал плечами, как мог бы это сделать по меньшей мере Мирабо. Потом отправил в свой огромный рот кусок хлеба с маслом. А «Вместо того, чтобы досаждать барину, дало бы барину ему денег, и все мы вскоре купались бы в золоте. Самой малости не достает нам, чтобы открыть». «Так зачем же дело стало? У вас есть капитал из двадцать тысяч франков». «Почему вы их не предложите барину? Он ваш хозяин, и раз вы так верите в его победу...» «Ничего вы не понимаете, Жозетта, кипятите свою воду!» — ответил Фламандец, прерывая кухарку. «Уж одно-то я понимаю!» «Было в доме столового серебра на тысячу марок, а вы с барином все расплавили. Только дай вам идти своей дорогой. Вы так ловко полуфранковик в грош превратите, что вскоре ровно ничего у нас не останется». «А барин, — вмешалась Марта, — уморит барыню, чтобы избавиться от такой жены, которая его сдерживает, не дает все пустить прахом. Видно, бес в нем сидит». Да и вы, лебелькинье, помогаю ему, душу свою погубите. Уж этого не миновать, если только есть у вас душа. Ведь вот все гореют, а вы прямо ледышка. Барышни слезами заливаются. Бегите же за абатом де солисом. — Я занят у барина. Прибираю в лаборатории, — сказал лакей. Не близко отсюда, до Эскершенского квартала. Идите сами, идите сами. «Ну, посмотрите на это чудовище!» — сказала Марта. «А кто сделает ножную ванну, барыня? Что ж, хотите, чтобы она умерла?» Кровь ей бросилась в голову. «Мелькинье!» — сказала Маргарита, входя в соседнюю комнату. «На обратном пути от господина де Сулиса вы зайдете к доктору, господину Пьеркину. Попросите прийти как можно скорее». «Ага, пойдете!» — сказала Жузетта. барышня барин приказал мне прибирать в лаборатории сказал ли мюлькинье обернувшись к служанкам и бросив на них деспотический взгляд папенька сказала маргарита классу который в это время спускался по лестнице не можешь ли ты отпустить мюлькинье нам нужно послать его в город пойдешь чучело сказала Марта, услыхав, что класс предоставляет Лемюлькинье в распоряжение дочери. Из-за того, что Лакей мало заботился о доме, постоянно возникали ссоры между обеими женщинами и Лемюлькинье. И в противовес его холодности Жозетта и Дуэнни стали проявлять еще большую преданность. Эта борьба, по видимости, такая мелочная, впоследствии имела значительное влияние на будущие семьи классов, когда им понадобилась помощь в несчастье. Валтасар стал опять так рассеян, что не заметил болезненного состояния Жозефины. Он взял Жанна на колени и машинально стал его качать, думая о проблеме, разрешением которой он отныне имел возможность заняться. Он видел, как принесли ножную ванну жене, которая, будучи не в силах подняться, так и осталась лежать в кресле. Он смотрел на дочерей, видел, что они хлопочут вокруг матери, но даже не подумал, чего ради они так усердствуют. Когда Маргарита или Жан что-нибудь говорили, госпожа Класс приказывала ему молкнуть, кивая на Валтасара. Было над чем призадуматься Маргарите, очутившейся между матерью и отцом, и достаточно взрослой, достаточно разумной, чтобы поразмыслить о его поведении. Наступает момент в семейной жизни, когда дети волей-неволей становятся судьями родителей. Госпожа Класс понимала опасность такого положения. Из любви к Валтасару она старалась оправдать в глазах Маргариты те черты отца, которые разумной шестнадцатилетней летней девушке могли показаться недостатками. И вот при всех этих обстоятельствах глубокое уважение к Валтасару, проявлявшееся у госпожи Клаас готовностью стушеваться, чтобы не нарушать его размышлений, сообщало детям своего рода благоговейный страх перед отцом. Но как ни была заразительна такая готовность жертвовать собою, она только увеличивала у Марты восхищение матерью, с которой ее теснее связывала повседневная жизнь. Такое чувство основывалось на том, что девушка чутьем поняла, как жестоко страдает мать и, естественно, искала этому причин. Никакая сила человеческая не могла помешать тому, чтобы случайная фраза Марты или Жозетты открыла Маргарите, из-за чего уж четыре года семья находится в таком положении. Несмотря на всю сдержанность госпожи Класс и ее дочь понемногу, медленно, нитка за ниткой исследовала таинственную ткань семейной драмы. Маргарите предстояло сделаться теперь преданной наперстницей матери, а впоследствии при развязке самым суровым судьей отца. И вот госпожа Класс всячески старалась привить Маргарите свою преданность Волтасару. Видя решительный характер дочери и ее благоразумие, она дрожала при мысли, что может возникнуть борьба между Волтасаром и Маргаритой, когда та после смерти матери заменит ее в домашних делах. Бедная женщина дошла до того, что последствий своей смерти боялась больше, чем самой смерти. Вся забота ее о Валтасаре проявилась в решении, которое она только что приняла. Освободив от долгов имущества мужа, она этим обеспечивала его независимость, а отделив доходы детей от доходов мужа, предупреждала всякие споры. Перед тем, как навеки закрыть глаза, она надеялась видеть Валтасара счастливым, Она, наконец, рассчитывала передать душевную свою чуткость Маргарите, которая исполняла бы роль его ангела-хранителя, наделенного властью оберегать и опекать всю семью. Не значило ли это из глубины могилы проливать свет любви над тех, кто ей был дорог? Вместе с тем, ей не хотелось уронить отца в глазах дочери, посвятив ее преждевременно в те опасения, которые внушала ей страсть Валтасара к науке. Она изучала душу и характер Маргариты, чтобы понять, может ли юная девушка по своей воле заменить мать своим братьям и сестре, кроткую и нежную жену своему отцу. Так последние дни госпожи Класс были отравлены расчетами и страхами, в которых она не могла признаться никому. Недавняя сцена нанесла ей смертельный удар, и она тревожилась о будущем. Между тем, Валтасар, отныне чуждой всему, что имело отношение к бережливости, к богатству и к семейным чувствам, думал лишь о том, как отыскать абсолют. Царившее в зале глубокое молчание нарушалось только монотонным движением класса, который продолжал покачивать ногой, не заметив, что Жан давно уже соскочил с его колена. Сидя около матери, смотря на ее бледное, расстроенное лицо, Маргарита время от времени поворачивалась к отцу, дивясь его бесчувственности. Вскоре с громким стуком захлопнулась дверь парадного подъезда, и семейство увидало, что аббат де Солис, опираясь на руку племянника, медленно пересекает двор. «А, и Эммануил пришел!» — сказала Фелиция. «Прекрасный молодой человек!» сказала госпожа Класс, заметив Эммануила де Солиса. «Рада буду повидать его!» Маргарита покраснела, услыхав непреднамеренную похвалу. Два дня тому назад этот молодой человек пробудил в ее сердце незнакомые чувства и расшевелил ум, до тех пор бездеятельный. Когда священник явился к своей духовной дочери, произошли события неприметные, но занимающие в жизни важное место. Последствия которых оказались настолько значительные, что необходимо изобразить два новых персонажа, вошедших в семейный круг. Госпожа Класс держалась принципа выполнять свои религиозные обязанности в тайне, и ее духовник, которого у нее дома почти не знали, появился лишь во второй раз. Но здесь, как и повсюду, все невольно поддались чувству умиления и восхищения при виде дяди и племянника. У аббата де Солиса, восьмидесятилетнего седовласого старца, было изможденное лицо, где жизнь, казалось, сосредоточилась лишь в глазах. С трудом ступали его тонкие ноги, одна ступня, похожая на безобразный обрубок, была запрятана в какой-то бархатный мешок. Старику приходилось пользоваться костылем, когда он не мог опереться на руку племянника. Его согбенная спина и все иссохшее тело являли зрелище страждущего и хрупкого естества, над которым господствовали железная воля и поддерживавший ее непорочный дух полный глубокой веры. Этот испанский священник, замечательный по своим обширным познаниям, подлинному благочестию и огромным связям, Последовательно побывал доминиканским монахом, высшим духовником в Толедо и главным викарием Мехельнского архиепископства. Не будь французской революции, покровительство рода Касса Реаль возвело бы его к высшим церковным степеням. Но он так был огорчен смертью молодого герцога, своего ученика, что проникся отвращением к деятельной жизни и весь отдался воспитанию своего племянника. очень рано осиротевшего. После завоевания Бельгии он поселился неподалеку от госпожи Клас. С молодости Аббаде Солис преклонялся перед святой Терезою, и это привело его к мистической стороне христианства, отвечавшей и склонностям его ума. Во Фландрии, где госпожа Буриньон, так же как писатели-кветисты и иллюминаты, Нашла больше всего приверженцев, он встретил множество католиков своего толка, и тем охотнее здесь остался, что его приняли как патриарха в этой особой общине, где продолжают придерживаться учения мистиков, несмотря на суровые преследования цензуры, постигшие Фенилона и госпожу Гион. Нравы его были строги, жизнь примерно, говорили, что у него бывают экстатические наития. Хотя человек строгой религиозности обязан отрешиться от мирской суеты, он все же из любви к своему племяннику проявлял расчетливость. Когда заходил речь о каком-нибудь благотворительном начинании, старик облагал взносами прихожан своей церкви прежде, чем обратиться к собственным своим средствам. И патриархальная власть его была столь общепризнана, намерения его столь чисты, прозорливость его столь безошибочна, что всякий оказывал уважение его просьбам. Чтобы получить понятие о контрасте между дядей и племянником, следовало бы сравнить старика с дуплистой ивой на берегу ручья, а молодого человека – с цветущим шиповником – прямой, изящный стебель которого тянется кверху из дупла этой ивы, как будто стремясь вновь выпрямить ее обомшелый ствол. Сурово воспитанный дядей, который охранял его, как Матрона охраняет деву, Эммануил был исполнен той тонкой чувствительности, того мечтательного целомудря, который на краткие миг расцветает у каждого в юности, но укореняются в душах. вскорбленных религиозными принципами. Старый священник подавлял в своем воспитаннике стремление к чувственным радостям, постоянными трудами и почти монашеской дисциплиной, готовя его к тяготам жизни. Подобное воспитание, которое должно было в полной невинности вручить Эммануилу свету и дать ему счастье, если он будет удачлив в первой своей любви, облекло его ангельской чистотой, сообщавшей ему девическое очарование. Его глаза, робкие, но таившие в своей глубине силу и мужество, излучали свет, который трепетно отдавался в душах, как звенящий хрусталь распространяет волнообразные колебания, воспринимаемые слухом. Лицо его правильное, но выразительное – отличалась чрезвычайной четкостью контуров, приятной с размерностью черт и глубоким спокойствием, свидетельствующим о безбурной душевной жизни. Все в нем было гармонично – от черных волос, от темных глаз и бровей, еще заметнее была белизна лица и живой румянец. Голос у него был именно такой, какого можно было ожидать при столь красивом лице. Мелодичному голосу и нежному, ясному взгляду соответствовали его женственные движения. Казалось, он сам не знал, как привлекательны полумеланхолическая сдержанность его манер, его немногословная речь и почтительная заботливость о дядюшке. Видеть, как он следит за неровной походкой старого аббата, применяясь к болезненным ее неправильностям – предусмотрительно избегая всего, что грозило бы дяде ушибом. Выбирая для старика самый удобный путь, было достаточно, чтобы обнаружить в Эммануиле то великодушие, которое делает человека высшим существом. Любя своего дядю и никогда его не осуждая, повинуюсь ему и никогда не оспаривая его приказаний, Он проявлял такое величие души, что всякий нашел бы предопределение в сладостном имени, данное ему крестной матерью. Когда старик дома или в гостях проявлял порою свой доминиканский деспотизм, то Иммануил таким благородным движением поднимал голову, показывая свою готовность поддержать старика, если тот с кем-нибудь схватится, что все чувствительные люди были взволнованы, как художник при виде великого произведения. ибо непосредственные восприятия жизни могут вызвать не менее прекрасный отзвук в душе, чем ее художественные воплощения. Эммануил сопровождал дядю, когда старик пришел к своей духовной дочери, чтобы осмотреть картины «Дома Классов. Узнав от Марты, что Аббад де Сулис находится в галерее, Маргарита, которой хотелось увидеть эту знаменитость, искала предлога, чтобы присоединиться к матери и удовлетворить свое любопытство. Вошла она не очень-то чинно, придав себе тот легкомысленный вид, под которым юные девушки так хорошо скрывают свои намерения. И вдруг увидала возле одетого в черное, согбенного и сохшего, мертвенно-бледного старика свежее, прелестное лицо Эммануила. равно юные, равно наивные взоры обоих этих существ выразили одинаковое изумление. Несомненно, Иммануил и Маргарита уже видали друг друга в мечтах. Оба они опустили глаза одним и тем же движением, потом подняли их, посылая друг другу одно и то же признание. Маргарита взяла мать под руку, заговорила с ней шепотом, так сказать, спряталась под материнское крылышко. в то же время по-лебединому вытянув шею, чтобы снова увидеть Эммануила, который все поддерживал под руку дядю. Свет в галерее, искусно выделяя каждое полотно, все же не был силен и благоприятствовал беглым взглядам, составляющим радость робких людей. Конечно, ни он, ни она даже и в мыслях не дошли до того «да», с которого начинается страсть. Но оба почувствовали то глубокое, волнующее сердце смущение, в котором юность не признается даже сама себе, то ли смакуя его, то ли стыдясь его. В юности у всех на смену первому впечатлению, уже предопределяющему буйный рассвет долго сдерживаемой чувствительности, приходит растерянность и почти ошеломленность, как это бывает с детьми, когда они впервые слышат музыку. Иные дети рассмеются и задумаются, другие сначала задумаются и только потом рассмеются. Но те, чья душа призвана жить поэзией или любовью, долго слушают и хотят, чтобы музыка звучала еще и еще, и об этом просят взглядом, в котором уже сияет наслаждение, уже загорается любопытство к бесконечному. Если мы горячо любим те места, где в детстве нас посвятили в красоты гармонии, Если мы с восхищением вспоминаем о музыканте и даже об инструменте, то как запретить душе полюбить существо, которое впервые открыло нам музыку жизни? Не становится ли для нас отечеством то сердце, от которого впервые пахнуло на нас любовью? Эммануил и Маргарита были друг для друга чистым голосом музыки, пробуждающим чувства, десницею, поднимающей облачные покровы, чтобы показать берега, затопленные полуденными лучами. Когда госпожа Класс остановила старика перед полотном Гвидо, изображающим ангела, Маргарита повернула голову, чтобы увидать, каково будет впечатление Эммануила. А молодой человек искал глазами Маргариту, чтобы сравнить немую мысль картины с мыслью, воплощенной в живом существе. Этот невольный, но очаровательный комплимент был понят и оценен. Старый аббат степенно хвалил прекрасную композицию, и госпожа Клаас отвечала ему. Но девушка и юноша молчали. Такова была их встреча. Таинственный свет галереи, тишина дома, присутствие родных – все способствовало тому, чтобы глубже запечатлеть в сердце легкие черты туманного видения. Тысячи сметянных мыслей, хлынувших дождем в душу Маргариты, тихо разлились прозрачной влагой и блеснули под ярким лучом, когда Эммануил, что-то неясно произнося, прощался с госпожою Клаас». Свежий бархатный звук его голоса, наполняя сердце неслыханным очарованием, придал еще большую силу внезапному откровению, вызванному встречей с Эммануилом, который должен был еще позаботиться о том, чтобы пожать его плоды. Ведь мужчина, избранный судьбою, чтобы пробудить к любви сердце юной девушки, сам часто не знает о впечатлении, произведенном им, и оставляет его незакрепленным. Маргарита в смущении ответила Эммануилу поклоном и прощальным взглядом, выражавшим, казалось, печаль о том, что исчезает чистое, чарующее видение. Как ребенку ей хотелось снова и снова слушать мелодию. Прощались внизу старой лестницы перед дверью в залу, и Маргарита из окна зала следила взором за дядей и племянником, пока не захлопнулась парадная дверь. Госпожа Кла слишком была занята важными вопросами, о которых беседовал с ней духовник, чтобы следить за лицом дочери. Когда де Солис и его племянник явились во второй раз, она не настолько еще оправилась от потрясения, чтобы заметить вспыхнувший на лице Маргариты румянец признак первой радости, первого брожения чувств в ее девственном сердце. Когда доложили о старом аббате, Маргарита нагнулась над работой и, казалось, до такой степени занята была ею, что поклонилась дяде и племяннику, не поднимая взгляда. Класс машинально ответил на поклон аббата де Лиса и вышел из зала, как человек, поглощенный своими занятиями. Благочестивый доминиканец сел рядом со своей духовной дочерью, бросил на нее взгляд, проникавший вглубь души, Достаточно ему было увидать класса и его жену, чтобы догадаться о катастрофе.